Эпилог. Ночь выдалась отличная, именно такая, какую они ждали всю эту седмицу. И вдобавок совпало с известие о том, что через два дня Сигурд собирается в Вик. «Значит, все корабли на пристани в готовности к дальнему походу». «Берем самый большой!» — азартно прошептал Хара стрекоза, за что тут же схлопотал тычок от Трувара. «Не самый большой, а самый быстрый!» Совсем тихо, но очень назидательно проговорил Аспак Парус. «На самый большой у нас рук не хватит!» Четверо воинов, два Дана и два Варяга — Глядели сверху, со стометровой высоты, на прекрасные в своем совершенстве тела спущенных на воду дракаров. Тех было восемь, в том числе и самый большой, сорок48 весельный Слейпнир. «А какой самый быстрый?» — не унимался Хара. «Он тот, крайний», — сказал четвертый разведчик Синир Цепкие Пальцы. «Забыл, что ли? Если бы он не сел тогда на брюхо, мы бы с тобой уже в волхали-пировали». «Это ты в Волхале, а я в Ирии», — внес поправку Хара-Стрекоза. И схлопотал еще один тычок увесисти. «Рот закрой», — буркнул Трувор, — «и двигай вниз. Скажешь нашим, что увидел, и что мы спускаемся. Синир, ты последний». В поселке спали все, умаялись. Последние дни все его обитатели, и рабы, и люди трудились на пределе сил. Подготовка к дальнему походу — тяжкая работа. А у Сигурда Конунга не забалуешь. Видит все и всех. И не зря слывет самым жестоким из Рагнарсонов, Даже более жестоким, чем старший брат Ивар, Потому что когда Сигурд в гневе, не щадит даже своих. Луна осеребрила змеиный изгиб фьорда. Когда четверо взобрались на борт Дракара, заметила их только спавшая на палубе чайка. Собаки молчали. Ветер дул с берега. Превосходная ночь. Четверо распределились по кораблю. Через некоторое время вновь встретились. «Весла все. Парус, насти тоже», — доложил Синир. «И для починки все есть. Инструмент, парусина». «У тебя что, Витмит?» — спросил Трувор. «Припасов нет. Воды нет. Оружейные ящики пустые», — сообщил Витмит. «Не беда», — решил Трувор. «Дракар в порядке. Это главное». Да, это было главное. Луна зашла, и, едва это случилось, Дракар сдвинулся с места. Бесшумный и невидимый, подталкиваемый ветром и легкими толчками, чтобы без случайного всплеска двух месел он отделился от берега и канул во тьме. И пропал. Конец пятой книги. Текст читал Валерий Кухарешин.